Глава седьмая. Гоблинские идейки. Когда отряд на взмыленных лошадях влетел во двор трактира, нас уже поджидал нервный, ходящий из угла в угол, дядька. Он быстро зашевелил губами, считая всадников, и, удостоверившись, что все целы и живы, радостно улыбнулся. Медок спрыгнул с лошади и в полголоса стал рассказывать другу, что произошло во время нашего спасения. Дядька разочарованно цокал языком, жалея, что и рана не смог поучаствовать в битве. Отдав поводья пчелке подскочившему слуге, я вознеможении сел прямо на землю, до чего довели, последние силы потерял. Эй, дружище, ты жив? Участливо спросили меня. Я вскинул глаза и увидел возвышающегося надо мной Басса. А ты что здесь делаешь? «Он находится на испытательном сроке», — сказал Шут и шлепнулся задницей на траву рядом со мной. «Ну или типа того». «Ну или типа того», — как эхо переспросил я. Бас ничего не сказал, он выжидательно смотрел на меня. «Чего ему надо-то?» Кликли между тем выудил из-под нового плаща любимую морковку и, хрумкнув, произнес с набитым ртом. «Втати фете нать". «Чего?» — не понял я. «Я говорю, кстати, тебе надо знать, что если бы не твой дружок, быть бы вам с угрем покойниками», — проживав, пояснил гоблин. «Это он показал, где вас прячут». Я вопросительно посмотрел на бывшего товарища. Тот осторожно присел рядышком и стал рассказывать. Иногда Кликли -кли отвлекался от морковки и вставлял в повествование Басса свое веское слово. Как оказалось, Бас был на улочке, по которой мы катались на телеге с горки, и видел, как меня и бесчувственного угря грузили в карету. Вмешиваться он не стал, что абсолютно правильно. Один против дюжины не воин, но сумел проследить за каретой до самого частного владения сторонников неназываемого, находящегося за городом. Помню его детскую кличку про Проныра, я этому не удивился. Узнав, где нас держат, Бас отправился назад в ранинг, Но ворота уже были закрыты, и ему пришлось коротать ночь под стенами города. Сегодняшним утром Проныра сразу же поспешил в трактир ученая-сова. «А про него-то ты откуда знаешь?» — не удержался я, впрочем, уже зная ответ. В тот день, когда мы впервые встретились с ним на Большом рынке, он попросту проследил за нашей компанией. Вначале до Солнечной капли, а потом уж и до ученой-совы. Так что, куда идти за помощью, он знал, Правда, не подозревал, что наткнется на эльфа, с утра вставшего не с той ноги. Первонаперво Элс собирался пустить басу кровь, потому как существует народная мудрость. Если ты доверяешь первому встречному, то ты рано или поздно оказываешься на кладбище. Но Халас и Делер, а затем и Кликли, вернувшиеся из безрезультатных поисков моей персоны, подтвердили, что да, видели, как этот хмырь разговаривал с пропавшим городом. Элпа придержал коней и убрал нож, а Миролиса с Алистаном подвергли осведомителя допросу с пристрастием. «Надо отдать должное Эльфике. Она подозревала браныру до самого последнего момента, вполне разумно предполагая, что перед ней заурядный мошенник или сторонник неназываемого, или слуга хозяина, или тьма знает кто еще». Поэтому басу в случае обмана было обещано вырывание глаз и отрезание всех выступающих частей тела особо жестоким способом. Эл, Эграса и Медок отправились на разведку по указанному Бассом адресу и убедились, что дом попросту кишит типами не очень приятной наружности. Затем прибыла кавалерия в лице почти всего отряда. Дядька остался приглядывать за Бассом и залечивать так и не затянувшуюся даже после вмешательства Миралисы рану. Дальнейшая история мне была известна. Спасибо. Мне пришлось сделать над собой небольшое усилие, чтобы поблагодарить его. Если бы не твоя помощь, дальше говорить не было нужды. Мир? Он протянул мне узкую ладонь и нерешительно улыбнулся. Угу. Я пожал ему руку. Но у меня к тебе будет серьезный разговор. Я все еще злился на него за те годы, которые он не сообщал мне и Фору, что жив-здоров. Хорошо, только немного позже. «Думаю, тебе следует отдохнуть пару деньков. Еще увидимся». Проныра направился к воротам трактира, но на его пути призраком вырос Эл. «Куда это ты направился, человек?» «Вам придется остаться, мастер-бас». Рядом с Элом встала Миралиса. «Но почему тысяча дохлых гоблинов?» Кликли -кли от неожиданности подавился морковкой и сукаризный поглядел на моего давнего приятеля. «Наши дела в раннинге требуют конфиденциальности». И, простите, мы не можем вам доверять даже после того, как вы нам помогли. Вы собираетесь посадить меня под замок, что ли?» Брови Баса удивленно поползли вверх. «Ну почему же под замок?» — вмешался в разговор Алистан Маркаус. «Мы обеспечим тебе все удобства до той поры, пока отряд не покинет город. Еды здесь досталь, кровать тоже найдется, так что оставайся». «А если я не соглашусь?» Проныра всегда был упрямцем. Лицо Элла прорезало кривая многообещающая ухмылка. «Советую согласиться. Но я могу надеяться, что после всех ваших дел вы меня отпустите». «Конечно», — не моргнув глазом, сказал Эл, «А вот я немного в этом сомневался. Эльфы — народ практичный. Им проще перерезать басу-глотку из благих намерений и заботы о судьбе нашей миссии, чем отпустить свидетеля гулять на все четыре стороны». Надо будет поговорить с Миралисой, когда придет срок, а то ее колесанг вполне может отправить Шулера в свет. Эл на такие дела скор и не в меру горяч. Гаррет, дружище, как я рад, что ты жив! Холос обнял меня за плечи. Низкорослому гному удалось это сделать лишь потому, что я сидел на земле. Пойдем, я тебе пивка налью. Пойдем, дружище, улыбнулся я, вставая с земли. Идя к двери трактира, я с удивлением думал, что сам, не желая этого, меняюсь город Тень, мастер-вор, лучший потрошитель сундуков во всем Авендуме одиночка, хмурый тип, никогда не имевший настоящих друзей и никогда не показывающий окружающим своих настоящих эмоций, меняется. К добру или к худу. Назвал бы я два месяца назад кого-нибудь своим другом? Нет. У меня просто не было друзей, исключая моего наставника, учителя и второго отца, фора. А уж выпить за компанию... «Не было такого. Вор, если он хороший вор, всегда должен быть один. Ни семьи, ни привязанностей, ничего такого, что повлияет на его работу и безопасность». Так и было до недавнего времени. Я с удивлением понял, что вечно спорящие и ругающиеся друг с другом Далеры Халас, надоедливые и непоседливые Кликли, Кли, Миролиса, Фонарщик, да и все остальные, стали теми, кого я без всяких колебаний могу назвать своими друзьями». Мы с Угрём утоляли голод и параллельно рассказывали всем присутствующим, за исключением отправленного наверх баса, о том, что с нами произошло. Про Горлопана, разумеется, не упоминая. «Одно радует во всей этой истории, Гард, вздохнул Арнх. «Теперь сторонники Неназываемого оставят нас в покое». «Не будет у нас покоя. Еще остался этот ваш хозяин», — провосил Медок. «Но согласись, большая разница, как воевать, на два фронта или на один». «А то!» Пока они беседовали, я набрался смелости и, воспользовавшись паузой, произнес. «Я видел сон». Алистан презрительно фыркнул. «Он не очень-то серьезно относится к моим видениям». Кликли страдальчески застонал и схватился за голову. Миралисса, напротив, ободряюще кивнула. «Я рассказал о тюрьме хозяина и разговоре посланника с таинственной женщиной». «Интересно», — после недолгого молчания сказала эльфийка. Тебе просто везет на хозяина. Я обязательно расскажу хронистам дома Черной Луны об этом. Вдруг что-то и удастся обнаружить. А вот Лафреса, если ты действительно видел пророческий сон, опасно для нас. Если она первой заполучит ключ, все пропало. И я почему-то нисколько не сомневаюсь, что эта женщина сможет разрушить узы артефакта». «Ммм», — протянул я, подбирая слова. «Леди Миралисса» почему хозяйские слуги просто не могут доставить артефакт своему господину, не дожидаясь женщины? — Действительно, — поддержал меня Алистан. — Чего проще доставить стекляшку куда следует и не полагаться на ведьму? Ключ настроен на гарета, и если, не разрушив узы, доставить ключ туда, где обитает хозяин, он может быть слишком опасен для нашего врага. Стоп! Невозмутимый угорь оторвался от еды и удивленно возрился на эльфийку. — Вы знаете, где живет хозяин? «Я догадываюсь», — неохотно ответила принцесса. «Хозяин, если он управляет такими существами, как посланник, и наделяет столь мощной магией своих слуг, должен находиться в месте сосредоточения огромной силы. Артефакт, связанный узами с другим, создаст в этом месте такие сильные возмущения в магическом потоке, что хозяин на долгое время лишится всех своих сил и возможностей. Поэтому и нужно сперва уничтожить узы, а это способен сделать только очень опытный шаман. «Место силы — дом силы». Внезапно для самого себя пробормотал я, вспоминая фразу, произнесенную посланником Лафресе. «Что ты сказал?» — резко спросила Миралиса. Я оторвал взгляд от тарелки супом и удивленно посмотрел на эльфийку. Она вцепилась в стол так, что у нее побелели костяшки пальцев. Я сказал «дом силы». «Вы что-то об этом знаете?» От меня не укрылось, что Миралиса и Кликли -кли обменялись быстрыми взглядами. Весь вопрос «Откуда ты о нем узнал?» уклонилась она от ответа. «Из сна». Я пожал плечами и перечислил «Дом силы», «Дом боли», «Дом любви», «Дом страха». При каждом новом названии дома смуглая кожа эльфийки бледнела все сильнее и сильнее. Кликли -кли подавился ватрушкой и закашлялся. Делер, вежливый от всей широкой карликовской души, шарахнул гоблина по спине. «Мне не нравится твой сны, город. Что еще ты узнал?» «Да ничего». Я был немного удивлен неожиданным напором и горячностью, обычно всегда спокойной леди. «Точно?» Интарные глаза буравили меня, стараясь вытянуть из моего «я» самые сокровенные тайны. «Точно?» — абсолютно честно ответил я, не отводя взгляда. Она вся как-то сразу обмякла и постарела. На лбу и в уголках рта появились морщинки усталости, пальцы с черными ногтями, нехотя, отпустили крышку стола. «Что я такого сказал?» «Это слишком долгая история, Гаррет. У нас в данный момент нет на нее времени», — очень уж поспешно сказал Кликли. -Кли. Голос маленького гоблина звенел от напряжения. Я хмыкнул и уставился в тарелку, продолжая машинально помешивать ложкой суп и думать о том, что у Шута и Миралиссы намного больше общих дел и тайн, чем они стараются нам показать. Тайны, одни сплошные тайны. Они как тени от факела танцуют и пляшут вокруг меня, но в руки хоть убей не даются. Загадки все прибывают и прибывают, и скоро я попросту утону в их мутном непроглядном потоке. Кто такой хозяин? Кто такой влиятельный или игрок? Зачем хозяин урок? Он тоже враг неназываемого? Почему хозяин с таким удовольствием играет с нами, как кошка с подраненной мышкой? Кто такой посланник? Что это за мир хаоса, куда я попадал во сне? Что это за странные сны? Что это за дома силы, боли, любви и страха? И еще тысяча и один вопрос, на которые я не знал ответов. Я не стал ничего спрашивать у эльфийки и гоблина. Все равно Миралиса отделается от меня умными речами, а Кликли -Кли притворится круглым дураком и покажет язык. Аппетит пропал, но я стоически доел суп, все время чувствую на себе испытующий взгляд эльфийки. «Нам надо поговорить, вор», — сухо бросил мне Алистан Маркаус, после того, как я вылез из-за стола. «Конечно, милорд. Следуй за мной». Он, даже не посмотрев иду ли я, стал подниматься на второй этаж трактира, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. В комнате нас уже поджидали Эграса и Миралиса. Элла не было, он взял на себя обязанность присматривать за Басом, который в данный момент обедал в зале и пытался научить фонарщика играть в какую-то карточную игру. «Присаживайся, Гаррет. Эграсса указал мне на кресло. Выпьешь вина?» «Да, спасибо». Я тут же напрягся. «Раньше темные мне в своей компании пить не предлагали». Кузен Миралисы сегодня необычайно любезен. А еще говорят, что эльфы — злые и нехорошие создания. Хотя так оно и есть. Люди никогда не жили в мире ни с темными эльфами Заграбы, ни со светлыми эльфами Лесов и Альялы. Трения были всегда. Все те тысячелетия, что наши расы знают друг друга. К счастью, до Открытой войны дело ни разу не доходило, но пограничные стычки, особенно в первое время, когда люди появились на Сиале, — обычное дело. Это сейчас с нашим королевством дома темных заключили мир и дружбу, а раньше желтоглазые ребята не очень-то приветствовали жителей Валиостро. Да и теперь, по большому счету, эльфы помогают нам противостоять неназываемому не по доброте душевной. Душевной доброты в эльфах столько же, сколько в их прямых родственничках, орках, то есть ноль. Молчание в комнате затягивалось, и я, прочистив горло, спросил, «Зачем я понадобился?» Вопрос прозвучал несколько нелюбезно. «Но чего они хотят от вора? Любезных манер?» «Не умею. Точнее, умею, спасибо фору, но не хочу. Сейчас опять буду спрашивать, что спасло меня в Харигановой пустоши или откуда я узнал о домах». «Потерпи, вор», — бросил стоявшую у окна Алистан Маркаус. «Как только придет Кликли, -кли, мы начнем». Кликли -кли пришел. «Можете начинать, ваша милость». Шут проскользнул в дверь и, подмигнув мне, уселся на кровать. Сейчас расслабленный и дуращащийся гоблин нисколько не напоминал мне того парня, что напряженно сидел за столом, услышав мою невинную фразу о доме силы. «Ну что же, я не стал говорить об этом внизу. Там твой дружок, город Я считаю, что его надо запереть на время», — сверкнул кулаками Аграса. «Смешно сказать». Мы таимся и терпим неудобства в собственном доме. — Все остальные уже посвящены в новости, так что остались только ты и Гаракец, — продолжил Алистан Маркаус, хотя было видно, что он полностью разделяет мнение эльфа. — А вот, кстати, и он. Угорь бесшумно проник в комнату, приветственно кивнул и замер, прислонившись к дверному косяку, отчего-то напомнив мне статую воина начала эпохи снов. С появлением очередного посетителя в небольшой комнатке стало тесновато, она не очень-то была приспособлена для всякого рода сборов и военных советов. «Мы узнали, кому принадлежит поместье и где находится ключ», — сурово сказал Маркаус, отворачиваясь от окна. «Вы уверены, что он все еще там?» «Он в городе», — вместо него ответила эльфийка. «Простите, трешмиролиса, но как вы можете быть в этом уверены?» «Я связывала ключузами. Я чувствую. Не будь его в городе. Впрочем, и ты, как тот, с кем ключ связан, должен его ощущать. Вы, должно быть, ошибаетесь, кроме усталости и желания уснуть. Я не чувствую ничего. Недовольно буркнул я. Ты просто толстокош, как стадо мамонтов, город. Кликли не упустил возможности меня уколоть. Может, сейчас этого нет, но оно придет. Особенно, когда ты окажешься рядом с артефактом. Это нечто типа щекотки. А дом, где его прячут... Принадлежит графу Балистану Паргайду. Когда эльфийка это сказала, милорд Маркаус уставился на меня, будто ожидая каких-то немедленных действий. — И что, — тупо спросил я. Кликли в отчаянии, обхватил голову руками и застонал, как будто у него разболелись все зубы. — Гаррет, ты заперся в маленьком мерке, и дальше своего носа ничего не видишь, — произнес гоблин. — Граф Балистан Паргайд — самая влиятельная фигура юга Валиостра. Его род может поспорить древностью со сталканными. Это не говоря уже о том, что он глава всех соловьев и очень, просто очень опасный тип. Он не пылает любовью к нашему королю, хотя пока сидит тихо. Но дай ему волю, паргайды попытаются оспорить свое право на престол. Поверь, оно у них есть. А теперь, узнав, что паргайд снюхался с хозяином, я вдвойне опасаюсь за благополучие короля варгает и его знаменосцы, могут выставить восемь тысяч мечей, не считая мелкой дряни. А с такими силами следует считаться, — буркнул Алистан. С первого взгляда было ясно, что граф не очень-то обожает графа. Дворянская любовь, что с нее возьмешь? Все грызутся за земли, пыряются кинжалами, плескаются ядами, а потом еще и простым солдатам приходится отдуваться. У него земли тянутся отсюда, и чуть ли не до заграбских дубов, а уж золото. Хорошо. Кто владелец поместья, мы узнали. Что будем делать дальше? Я посмотрел на Алистана. Тот дернул себя за ус и неохотно произнес. Не думаю, что мы вот так просто сможем проникнуть в его дом. Без карты, патрулей, знания, где точно находится ключ, это самоубийство. Стража Соловьев спать не будет. Дом большой. И обижать все комнаты ты просто не сможешь. Риск слишком велик. Вы абсолютно правы, милорд. Просто так туда не попадешь. А если и попадешь, то надо располагать точными сведениями о месте нахождения артефакта. Кликли предложил план, как мы можем попасть в дом графа. Кликли? Предложил? План? Я состроил самую кислую из всех возможных физиономий и посмотрел на гоблина. А что? — запальчиво спросил он. «Думаешь, я не могу предложить гениальный план?» «Можешь», — не став спорить, — произнес я. «Вот только я нисколько не сомневаюсь, что твой гениальный план заведет нас прямиком в могилу». «Ну ладно, Гаррет, это не гениальный план, а так. Маленькие гоблинские идейки». «О чем это я?» «Фу, Гаррет, ты всегда сбиваешь меня с умных мыслей». «А, вот». Отнюдь не секрет, что через денёк граф Балистан Паргайд устраивает ежегодный прием в честь какой-то великой победы Соловьев над кабанами, случившейся два века тому назад. Так что у нас есть вполне реальный шанс попасть на праздник. Прошу прощения, кликли, вклинился в разговор Угорь, но как-то не верится, что нас за здорово живешь, пропустят в святая святых Соловьев. Не волнуйся, молчаливый. Еще как пропустят, и не только пропустят, но еще и сами пригласят. Балистан Паргайт за заядлым коллекционером древности, и это нам очень поможет. Кликли. -кли. Неужели у тебя в кармане завалялся раритет любимого дедушки? Не удержавшись, спросил я. Дурак ты, Гаррет. Леди Миралиса, покажите ему. Эльфийка молча протянула мне браслет. Я повертел его в руках, внимательно рассматривая. Черная сталь, грубая ковка, руны, кажется, письмена, огров. Это действительно то, о чем я подумал? Я поднял глаза на Миралису. Я не умею читать мысли, Гаррет. Мимолетная улыбка тронула черные губы. Да, это большая ценность. Браслет ковали огры еще в те времена, когда они не ушли в безлюдные земли. Да, именно так. Обычная железяка, в которой не было ни одной унции драгоценного металла или магических свойств, но древность и то, что она, одно из немногих творений, оставшихся от огров, поднимало ее цену, до 200 а то и 300 золотых серьезные деньги особенно для парня моей профессии то есть мы купим пропуск в дом за это уточнил я у шута уже купили пока ты отдыхал на соломке мы без дела не сидели Граф Балистан-Паргайт уже узнал о том, что в городе имеется такая редкость, и любезно прислал приглашение герцогу Ганету-Шагору посетить его скромный прием, а заодно захватить с собой интересующую его ценность. М -м, протянул я, — не улавливаю связи между нами и каким-то там герцогом». «А связь-то прямая, Гарретт», — Кликли смотрел на меня насмешливо и весело. «Герцог Ганет-Шагор — это никто иной, как ты!» Вот тут-то я и понял, что сейчас придушу маленького мерзавца за его дурацкие идейки. Кликли. Я постарался, чтобы мой голос звучал тихо и вкратчиво. — Друг мой, ты снова Мухамуров на завтрак переел? — Какой из меня герцог? — Сам делешный Хочешь попасть в дом к Паргайду? — Будешь герцогом, — бесцеремонно отрезал шут. — Да я не умею быть герцогом, — взорвался я. — Я вор, вор, а не дворянин и светский павлин. «Что, не нашлось другой кандидатуры?» «А кого ты можешь предложить, Гаррет?» С искренним интересом спросила у меня Миралисса. «Дикие отпадают, они воины. Любой тут же распознает в них простого человека. Милорд Алистан не может, его знают при дворе. Кто остается? Ты. Почему сразу герцог, а не эльфийка или скупердяй-карлик?» «Потому что слух о коллекционере уже разлетелся по городу. И коллекционер — человек». Да не знаю я всех этих дурацких дворянских правил, этикета и тому подобной великосветской чуши. Меня же раскусят в первые пять секунд. Ой, Гаррет, не смеши меня. Кликли, сидя на кровати, беспечно болтал ногами. Ты думаешь, эти дармоеды что-нибудь поймут? Теперь ты герцог, а не какой-то там занюханный маркиз. Состроишь свою извечно хмурую рожу, и к тебе никто даже не подойдет с вопросами. Будь важным, холодным и уверенным в себе, как индюк мастера Квилда, вот и все. «Ты даже не знаешь, о чем говоришь», — я покачал головой. «Это авантюра». «Все наше предприятие Дахрад спайна — авантюра», — серьезно произнес Шут. «У нас есть два дня. За это время я постараюсь научить тебя хоть чему-то и расскажу легенду». «У нас в королевстве герцогов как мух на тухлом мясе?» Кликли. «Побойся богов! Все герцоги наперечет. Откуда возьмется еще один? Из-за моря?» Да по моему выговору даже даролистцу ясно, что я всю жизнь провел в Валиостре. Ну, не волнуйся ты так. Есть такой герцог, троюродный братец нашего короля по линии бабки. Он человек со странностями. Живет затворником, лет двадцать не покидал свой замок. Так что никто не опознает в тебе самозванца? Ну, есть же... Если я говорю, что никто не опознает, значит, никто. Не беспокойся, я буду рядом с тобой, и коли что... Нет, — отрезал я. Что Нет. Нет. Тебя рядом со мной не будет. Это еще почему? Кликли ты бедствие на двух тоненьких ножках. Если ты пойдешь со мной, нас точно оттуда живыми не выпустят. Я иду с тобой, танцующий в тенях. Это вопрос уже решенный. К тому же тебе понадобится свита и подсказчик. Герцоги, если ты не знал. Одни по гостям не бродят. Хорошенькая свита. Маленький зеленый дурак. Вот именно что дурак, дурак. Кто будет смотреть на тебя, когда в доме появится шут? — Хм. Ну, пришлось признаться самому себе, что гоблин дело говорит. Если он устроит пару пакостей, все будут глазеть только на него. — В тебе могут опознать королевского шута. — Отнюдь, — возразил он, — очень невелика вероятность встретить среди соловьев знакомое рыло. Да к тому же для вас, людей, все гоблины на одно лицо. Все будет шито-крыто, и никто ничего не заподозрит. Мастер Квилт уже достал нам приличествующую случаю одежду тебя будет сопровождать Аграса. И шестеро ребят, как почетный караул. «Простите, но весь ваш план шит белыми нитками. Я не похож на дворянина, я не похож на герцога, и что бы вы ни говорили, один вопрос по Геральдике, и сразу же все станет ясно. Клянусь с мы завалимся. Уж лучше я рискну и без всяких планов и знаний попытаюсь проникнуть в дом». «Повторяю, Гоблин, повторяю со всей ответственностью того, кого милорд Алистан привык называть скользким типом. У нас нет шансов». «У нас нет не только шансов, но и выбора», вздохнул Гоблин. «Или у тебя на примете есть другой герцог?» «Есть», — неожиданно сказал угорь. Все как один уставились на него. «Ты не сможешь стать герцогом», — наконец возмутился Кликли. «Ты горакец, а гонет Шагор нет». «Я смогу в этом помочь», — встряла в разговор миралиса «Личину наложить сложно, но стоит попытаться. К тому же угорь действительно больше похож на благородного человека. Что скажешь?» «Думаю, я справлюсь с ролью дворянины, — бесстрастно сказал Гаракец. Я облегченно выдохнул и благодарно кивнул. «Гаррет, ты рано обрадовался», — грозно нахмурился Кликли. «Тебе все равно придется пойти на прием». Кликли прав. — подтвердила Миралиса. Только ты сможешь почувствовать, где прячут ключ. — Но ведь вы, леди Миралиса, говорили, что чувствуете, что ключ в раннинге. — Я могу сказать, что он в раннинге, но конкретное место можешь указать только ты. Я вздохнул. — Слуги ждут господ во время приема снаружи. — Да, и потому ты не будешь слугой. В голубых глазах гоблина сияло торжество. Я даже побоялся спросить, какая гениальная идейка на этот раз пришла в зеленую голову шута. Поняв, что я не собираюсь любопытствовать, в кого меня хотят превратить на этот раз, Кликли сказал «Мы сделаем тебя дроланом». Что же, это может пройти. Кликли, весь высший свет будет исходить кипятком, если рядом с ними окажется дролан. Не секрет, что тех, кто раньше копался в грязи, а теперь носит дворянский титул, не очень-то жалуют те, кому этот титул достался от именитых предков. Тем забавнее все это будет выглядеть. Зеленому лишь бы повеселиться. «Что мы должны делать на приеме?» — вздохнул я, смиряясь с неизбежным. «Пить игристое вино, кушать фазанов и говорить умные речи про погоду». «Да нет же, Кликли, -кли. что мы должны делать на самом деле?» Ты должен постараться узнать, где поргает-прячет ключ. Не волнуйся. Миралиса говорит, что как только ты окажешься достаточно близко к нему, то сразу почувствуешь с ним связь. Ну, раз так говорит Миралиса... Однако боюсь, что темная на этот раз ошибается. Почему я не чувствовал ключ, когда он был у нас? Мне нужно только узнать, где он лежит. Да, не думаю, что ты сможешь его взять, когда вокруг будет столько людей, сказала эльфийка. Но... И не такое проделывал в молодые годы. А уж эту штуку украсть я как-нибудь смогу. Есть еще одна небольшая проблема трэш -миролиса. Бледный может вернуться в любой момент, а он знает меня в лицо. Фонарщик что-нибудь смог узнать? Куда отправился Ролео? Убийца покинул город и умчался по юго-западному тракту. Будем надеяться, что он не вернется ко времени приема. Тебе придется рискнуть, вор. Вот вы бы, милорд Алистан, и рисковали. «Нет, ну что за авантюра, побери меня тьма. По мне так проще взять поместье штурмом». Следующий день я был просто невыносим и заставил Каликли пожалеть о его гениальных идейках превращения меня в дролана. На все мои доводы, что простолюдину, совсем недавно попавшему в высший свет, такой кусок знаний попросту не нужен, Миралиса и Гоблин плевать хотели. Вот уж не думал, что быть дворянином так сложно». Держать в голове массу абсолютно глупых и ненужных вещей на это способен только тот, в чьих жилах течет высокородная кровь. Я узнал, как надо брать в руки бокал, пить, кланяться, вести себя за столом, говорить комплименты, многозначительно молчать, вызывать на дуэль, рассуждать о вечном, лошадях, соколиной охоте, военных парадах, турнирах, геральдике и прочие дребедени, которые нет места в обычной жизни уважающего себя мастера-вора. К концу дня моя голова просто трещала от переизбытка ненужных знаний. Как оказалось, гербом герцога Шагора был еж на фиолетовом поле, И я, постаравшись не ударить в грязь лицом, стал колючим и едким, как стадо зверьков моего нового господина Угря. Так что, в конце концов, при виде меня, кликли шипел и плевался, словно рассерженный кот, но все равно на пару с Алистаном продолжал вбивать в мою голову знания. Последней пыткой для меня стала родословная герцога. Как оказалось, любой дролан — «Должен знать всех предков того, кто пожаловал его дворянским званием». Родословно я вам скажу, еще та вещь. Помнить, кто на ком, с кем, как, зачем, почем и сколько в итоге у них родилось детишек, которые кто на ком, с кем, как и так до бесконечности. В итоге я окончательно запутался в новоявленных родственничках Угря и обозвал двоюродную бабушку, добрейшую герцогиню Деларанден» троюродной кузиной внучатого племянника по линии шестой сводной сестры, находящейся в браке с дядей двенадцатой сестры матери по линии отца деда бабки. Кликли в раздражение плюнул, сказав, что «я неисправим, раз не могу запомнить такую простую вещь», и, печатая шаг, скрылся на кухне. Оставив потешаться надо мной Арнха и фонарщика, которые в процессе всего обучения и мучения просто надорвали животики от смеха. «Будь у меня столько родственничков, я бы сбежал из дома», — сквозь хохот выдавил из себя Арнх. «А ты и так сбежал», — напомнил жителю пограничного королевства Мумр. Это вызвало у Арнха еще больший хохот, и он, вытирая слезы, чуть не опрокинул кружку пива себе на кольчугу. За час до выезда на меня напала нервная дрожь, и я шастал из угла в угол трактира, как горинч, которого посадили в клетку. Я чуял, что все наши выкрутасы и игры с судьбой добром не кончатся. Да играемся, клянусь с аготом. А все и закликли, чтобы его орки поймали. — Сурок, — спросил я у воина, дрессирующего непобедимого. — Ты не видел, куда шут делся? — Глянь у себя в комнате. Он вроде там ошивался. Ну, естественно. Заботливый гоблин готовил мне костюм для приема. До этого момента я еще не видел своего парадного наряда. Кликли на отрез отказывался показывать его, видно, заботясь о целостности моих нервов. Все остальные участники маскарада уже получили обновки: зеленое облачение для диких, на груди которых был вышит серый еж на фиолетовом поле. Угорь облачился в дорогущее дворянское платье с высоким накрахмаленным воротником и широкими рукавами глубокого коричневого цвета а Эграса уже успел приодеться в сине-желтый камзол, на котором была вышита черная луна, знак его дома. Из-за двери комнаты, которую я делил с фонарщиком и Кликли, раздался незнакомый голос. «Обвиняемый! Ты признаешь себя виновным?» «Нет, не признаю», — пропищал Кликли. «У тебя есть последнее слово перед тем, как будет оглашен окончательный и справедливый приговор. Говори!» «Идите вы все в задницу», — торжественно произнес шут. «Тогда услышь свой приговор, несчастный!» В разговор включился третий голос. «В связи с покушением на личную собственность ты приговариваешься к четвертованию. Приговор привести в исполнение немедленно!» Я изумленно приоткрыл дверь и заглянул в комнату, отчего-то надеясь увидеть там весь королевский суд и палача в придачу. Но нет, комната была пуста, если не считать сидевшего за столом кликли. Перед ним стояла огромная тарелка крупной белой черешни, но гоблин сейчас не обращал на нее никакого внимания. В этот момент он был занят насущными делами — отрыванием крылышек и лапок у пойманной мухи. «Тебе не надоело изображать из себя дурака?» — спросил я, взяв горсть черешни. «Работа у меня такая, гард, вздохнул гоблин и выбросил все, что осталось от мухи в окошко. Не изображая я из себя дурака, сидел бы дома в заграбе, учился на шамана. «Неужели жалеешь?» — спросил я, выплевывая косточку. «Да нет, все, что не делается, к лучшему. К тому же не будь меня, кто бы тебя защищал?» «Меня? Ты хочешь сказать, что меня защищаешь?» Мы в сотый раз вернулись к старым разговорам. «А кто же, если не я? Только благодаря мне ты еще жив». Шут раздулся важности. «Благодаря тебе, мой маленький зеленый пакостник, я получил колючку под задницу, холодную воду в постель Дурацкое пророчество и звание лжедралан вместе с павлиньем нарядом, подарком герцога. Кстати, где он? Как где? Он там же, где последние двадцать лет, в родовом замке на морском утесе, что близ и Я про костюм, а не про гонета Шагора. Хотелось бы взглянуть, что по твоему заказу подобрал для меня наш любезный трактирщик. В чем я поеду на этот прием? А, понял шут и спрыгнул со стула. «Скоро увидишь». «Скоро? А почему не сейчас?» «У нас есть еще одно важное дело. Следуй за мной, танцующий в тенях. Сейчас ты получишь свой последний урок». «Да иди ты во тьму. Сколько можно?» Рассверепел я. «Ты меня весь день этой геральдикой мучил. В ней сам называемый ногу сломит. Не то, что обычный вор. На сегодня уроков достаточно». «Ты не обычный вор. Ты мастер вор. Шут направил на меня палец» будто это был самый настоящий арбалет. И тебе надо хотя бы показать, как следует танцевать в приличном обществе». Укликли идеи одна безумнее другой. «Ты меня еще рода научи принимать. Вор, повивальная бабка. Дроланов не зовут танцевать. Я к тому же умею это делать без твоих уроков». «Умеешь. Какую-нибудь джангу или галкок?» Кликли слопал черешенку, зажмурил левый глаз, прицелился и плюнул в окно а у вот дворян танцы совсем другого содержания. Пошли, не хочешь же ты опростоволоситься в самый неподходящий для этого момент. Я в который раз за сегодняшний день застонал, но делать было нечего, и пришлось топать за шутом в общий зал, на ходу проклиная тот день, что свел нас вместе. Все дикие собрались здесь. Здесь же находился и Бас. Он озадаченно хмурился, глядя на довольно странную для воинов одежду слуг, и, к счастью, ничего не понимал. «Эй, де лер — Эй, Делер! — позвал Кликли. -кли. — Подь Карлик отвлекся от спора с Халасом и, в развалочку, не торопясь, подошел к нам. В костюме слуги-охранника он был похож на корову в мундире диких егерей. — Чего вам? — Слушай, Делер, ради общего дела сделай милость. — Ну, — подозрительно покосился он на нас, понимая, что милость — это всегда бесплатно, а бесплатно карлики за так делать ничего не любят. — Обними Гарота. Лицо де Лера посуровило. — Ты это, — Кликли, — хоть ты мне и друг, я ведь в рыло могу дать. — Дурак ты, Делер. у нас урок танцев. — понимающе понимающий протянул карлик и, сняв с головы шляпу котелок, взъерошил огненно-рыжие волосы. — Тогда я ростом не вышел. Вам медок нужен. — Медок? — проворчал Кликли, насупившись. — Медок еще тот медведь. Он Гарту все ноги отдавит. — Ну тогда Арнх... Арнх, а что? Я согласен, это должно быть очень забавно. Усмехнулся Лысый Воин, вставая из-за стола. Забавно. Я чего-то не разделял горячего энтузиазма вояки пуститься в пляс. Вот и славно. Значит так, Арнх, обнимай Гардэ. Наталью ему руки. Наталью. Ты вообще знаешь, что такое Талия? Во. Гард, а ты чего как статуя стоишь? То же самое делай. Так, спину. «Спину примей, держите! Что вы как паралитики! Побери меня, орки!» «Во! Теперь глядите, что надо делать!» Гоблин изобразил несколько замысловатых и совершенно диких па. «Ну как?» — спросил он, отдышавшись. «Напоминает пляску дыролистца после того, как ему в штаны насыпали раскаленных угольев, выразил всеобщее мнение Халас. Последние слова гнома потонули в хохоте. «Вот дурни! Это сейчас самый модный танец!» Коликли постарался перекричать Хохот. Хохот перешел в рев. Шут раздраженно фыркнул и набросился на нас с Арнхом. Чего стоите, словно замороженные? Делайте как я, на счет. Я чувствовал себя полнейшим идиотом. И раз, два, три, раз, два, три, четче шаг, три, спину прямее, два, три, гард не волочи ногу, раз, два, три. Арх отдавил мне пальцы на правой ноге. Один раз мы чуть не рухнули на пол, когда кликли, стал ускорять темп. Все хохотали безумолку. Фонарщик достал дудку и стал наигрывать нам мелодию. На бесплатное представление пришел посмотреть мастер Квилд. В зал спустились эльфы. Потом приперся Алистан. У нашего разлюбезного графа рожа была довольная-предовольная. Действительно, не каждый день увидишь такое. «Раз, два, три, выше ногу!» «Раз, два, поворот, три!» Неугомонный Кликли не замолкал ни на минуту. Арнх снова наступил мне на ногу, и я зашипел от боли. Наконец-то все это кончилось, и я перевел дух. Кликли. «А зачем нужно было прямо сейчас учить Гарреты танцем? С любопытством спросила угоблина эльфика. эльфийка. «Ведь тебе же известно, что Балистан поргает, терпеть не может танцы, и на приеме ничего подобного не будет». Кликли замялся и бросил в мою сторону опасливый взгляд. «Ну, может, на будущее пригодится», — промямлил Шут. Он надул меня. Я сделал шаг маленькой негодной вонючке, но Гоблин уже юркнул за спину баса и показал мне язык. Теперь, чтобы достать Шута, мне придется обогнуть стол, а за это время маленький поганец, как пить дать, успеет смыться. «Ах ты!» «Гаррет, я же должен был вас всех развеселить и поднять моральный дух нашего войска», — обиженно заныл Гоблин. «Чего ты злишься?» Я взял себя в руки. Гарет, у тебя не больше четверти часа, чтобы переодеться, напомнил мне Угорь. Воин уже облачился в предоставленный ему наряд. Истинный герцог, клянусь светом, лицо его, благодаря магии Миралисы, на время стало не таким смуглым, черные волосы посветлели, и теперь уже никто не опознал бы в Угре Гаракца. Ба, Угорь, тебя прямо хоть сейчас на Гаракский престол сажай! Восхищенно воскликнул Медок. Щека угря предательски дернулась. «Кликли, -кли, где моя одежда?» Гоблин опасливо выглянул из-за спины Басса, взвешивая свои шансы на долгую жизнь. Затем решился и буркнул. «Пошли». «Куда это вы собираетесь?» — как бы незначай спросил Басс. Перед ним тут же вырос Эл и холодно предложил проводить Проныру до его комнаты. Тот, усмехнувшись, встал и последовал за эльфом. «Кликли -кли привел меня в комнату». На застеленной кровати была аккуратно разложена моя одежда. Я окинул ее скептическим взглядом и, повернувшись к шуту, зарычал. «Издеваешься?» «Даже не думаю», — поспешно ответил гоблин. «Что тебя на этот раз не устраивает?» «Вот это! Это не одежда, а наряд павлина!» «Все герцоги немного павлины. Это самая обычная одежда для дворянина, не говоря уж о дроланах». «Ребята любят пышные одежки». Алистан так не одевается. — Алистан, капитан Королевской гвардии, а не Дролан, которого пригласили на торжественный прием. — Я не Дролан, и это тебе прекрасно известно. К тому же ума не приложу, как все это надевать. — Сейчас разберемся. Храбро выпалил кликли -кли и, высунув язык, принялся ворошить богатые тряпки. Когда гоблин подвел меня к зеркалу, я потерял до речи. На мне была ослепительно белая шелковая рубашка с узкими рукавами и ажурным воротником. Бархатный дублет глубокого сливового цвета с золотыми пуговицами и высоким воротником. Справа на груди искусно вышитый серебряной нитью герб в виде плуга, вспахивающего поле. Бриджи были немного узковаты, а потому не очень-то удобны. Высокие сапоги с вышивкой, широкий в полторы ладони пояс, кинжал из стали в дорогих ножных с рукоятью из голубоватой кости огра. Весь этот безумный наряд довершали длинный атласный плащ с черной подбивкой, три перстня с рубинами, широкополая шляпа с зеленым пером и массивная золотая цепь тройного плетения. Упади я с такой цепью в реку, точно бы не всплыл. Пускай наряд угря был и намного богаче моего, но от этого мне нисколько не легче. Я посмотрел на крикли, и тот открыл рот, чтобы поделиться своими впечатлениями. «Ни слова!» — оборвал я его. Но я — заткнись. — Хорошо, город, смиренно сложив ручки, будто жрет сильно, согласился Кликли. -кли. На мой взгляд, я был похож на настоящее огородное пугало. Хоть сейчас можно отправляться ворон гонять. Такая одежда не для меня, это точно. — А как тебе мой нарядец? Кли — Кликли стянул плащ и крутанулся на месте. Гоблин облачился в нечто синее-красно-лоскутковое, а на голову нахлобучил, не знамо откуда взятый колпак с колокольчиками. Пестро! Значит, то, что надо. Когда мы спустились в зал трактира, отчего-то никто над моим костюмом не засмеялся. Да помогут нам боги. Поехали. Миралиса поймала мой удивленный взгляд и пояснила. Я еду с вами. Мне обязательно надо проверить дом на наличие магических ловушек, иначе впоследствии могут быть неприятности. Она сменила привычный серо-зеленый костюм эльфийской разведчицы на шикарное шелковое платье пурпурного цвета, с изображающей луну брошью из черного железа. Неизменная коса пепельно-серых волос превратилась в высокую прическу по мирануэхской моде. На шее нитка желто-дымчатых топазов, так прекрасно гармонирующих с ее глазами. С профессиональной точки зрения я могу заметить, что такие камушки потянут. «На пять лет безбедного существования, с каждодневными загулами, пьянками и швырением денег налево и направо». «Держи», — она протянула мне браслет Ограф. «Когда Балистан поргает, спросит о нем у Угря, будь рядом и подари браслет». «Что?» — опешил я. «Невелика потеря. Для нас он ценности не представляет. Зато это шанс подобраться к ключу, если ты расположишь к себе нашего графа». — Нет, я не про то, — поморщился я. — Почему браслет будет у меня, а не у угря? — Расскажу по дороге. — Карета подана, леди Миралиса, — подскочил к нам трактирщик. — Благодарю вас, мастер Квилт, — милостиво улыбнулась Альфийка. — Вы нам очень помогли. — Ну что вы, это ведь ради дядюшки-покойника. Вы за его душу отомстили. Вся моя семья вам обязана. «Помни, Гаррет, — сказала мне эльфика, — пока мы шли к великолепной карете, запряженной шестеркой даролистских лошадей, не весть откуда добытой квилдом. Мы будем в доме слуги хозяина. Буду надеяться, что на приеме все тупицы, и ни один слуга хозяина, если они, конечно, там будут, не вспомнит, что из дома выехали гоблин и эльфы. Мы надеемся на чудо и заключаем востарскую сделку с судьбой. В доме слуги хозяина. Не стоило ей напоминать мне». Я и так слишком хорошо это помнил.